Чеп с интересом взглянул на меня. Слегка кивнул головой и потер рукой гладко выбритый подбородок. «Я думаю, что смогу поднять историю сделок по этим домам или найти имена их владельцев». Чеп поднялся из-за своего стола. «Правда, мне потребуется для этого некоторое время. т о написал мне, что это нужно сделать срочно». Он вопросительно поднял брови. «Вы сможете подождать?» «Да, конечно». «Тогда...»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 Высокий потолок, обрамленный витеватой лепниной. Буковый массивный стол. Тяжелые шторы на окнах. Несомненно, юридическая контора Билли ч е б а процветала. Я встал со стула и нервно прошелся по кабинету. Часы на столе показывали половину четвертого. На улице продолжал лить дождь, его капли монотонно стучали по железному коронизу за окном. Раздался раскат грома медленно затих вдали.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 Не обратив на это ни малейшего внимания, он энергично подошёл к столу и опустился в кресло. «Представьте себе!» Начал он, разложив перед собой несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком. «Это действительно интересная история. Оказалось ч е р т о в с к и трудно найти некоторые документы, но мы справились. С нетерпением я подался вперёд и чуть снова не расплескал остатки чая, только уже себе на брюке. Начнём с того...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 Поражённый его рассказом, я некоторое время сидел, не двигаясь, и смотрел в одну точку. «С вами всё в порядке?» Чап легко коснулся моей руки. «Да, всё в порядке». Я посмотрел на него. «Просто это всё слишком неожиданно для меня». Я постарался изобразить улыбку на своём лице, но, вероятно, мне это не очень удалось, так как Чап странно на меня посмотрел.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 несмотря на лимень. ш в е й ц а р закрыл за мной дубовую дверь, и я снова оказался среди уличной суеты большого города. Деловитые клерки покидали свои конторы и спешили домой. Некоторые из них с махом руки или свистом подзывали Кэп, но большинство, кутые с п л а щ и торопливо шли по мокрой мостовой, старательно перешагивая через мутные потоки дождевой воды. Эта суета немного отвлекала меня от мрачных мыслей.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 Было уже около восьми часов вечера, когда я, наконец, подошёл к аллее, ведущей к моему дому. Густая и ч ё р н ы я как смола, тьма скрывала всё вокруг, и лишь тусклый одинокий фонарь в конце аллеи едва освещал ветхое крыльцо и часть мостовой перед мрачным домом. Осторожно ступая в темноте по заросшим скользким камням аллеи, я вдруг вспомнил, как сегодня днём, рассеянно листая календарь на столе Чаба,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 Я быстро развесил свои промокшие вещи в зале и пошел к себе в комнату. Все мои мышцы нещедно ныли от долгой дневной прогулки, и нестерпимо болела голова. Поэтому, едва войдя в комнату, я рыхнул на свою кровать и с блаженством закрыл уставшие глаза. И уже погружаясь в глубокий сон сквозь ватную вялую дремоту, я почувствовал, что в комнате стоит густой тяжелый запах.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 Я слышал звуки, похожие на царапание когтей, крошащих древесину и нетерпеливое утробное урчание невероятно огромного существа, которое, словно собака, п о ч у е в ш а я кость, судорожно пытается добраться до нее. Я в ж а л с я в кровать, парализованный смертельным ужасом. Новый удар огромной лапы. Еще удар. Мое дыхание превратилось в тонкую стройку. Я боялся вздохнуть и лишь втягивала воздух маленькими порциями. От нового удара затрясся письменный стол и с него грохотом упала и покатилась чернильница. Существо на мгновение замерло и снова с еще большим остервенением стало крошить когтями полкомнаты. Я резко всел в кровати, поджав колени к груди и трясущейся холодной рукой принялся лихорадочно шарить по столу в поисках спичек.